Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно. Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет, теперь наступление, теперь лафа, ребята, теперь будем коньячок попивать. Или вдруг войдет Сашка Золотарев, руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем. А Шангин скажет, Э, болтать вы гораздо, паскуды вы ребята. А Шангин теперь ничего не скажет, ничего. Какой же я солдат, даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видал. Какой же я солдат, ни одного ордена у меня, ни медали даже. А рядом со мной лежат другие Солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти все прошли, все повидали. В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня. Бинт у него соскочил со лба, он его накладывает снова. Материца. «Сейчас, сейчас, милый, — говорит сестра, — «А мне и без вас тошно, — говорит он, — и смотрит на меня. Глаза у него большие, злые. «Изминометный?» — спрашивает он. «Да, — говорю я. Знакомый? Знаешь наших-то?» «Знаю, знаю, — говорит он. Всех знаю. Тебя когда это?» «Утром. Вот сейчас. Когда же еще?» «А Коля Гринченко и Колю твоего тоже!» И Сашку, и Сашку тоже, всех подчистую, один я остался. И комбата, он кричит на меня, всех, говорю, всех, всех. И я кричу, врешь ты все. Врет, он говорит кто-то, ты его глаз не видишь, что ли? Ты его не слушай, говорит сестра, он ведь не в себе. Болтать он г о р а з д говорю я, наши вперед идут. И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое, а потому, что можно плакать и не от горя. Плачь, плачь. У тебя не опасная рана, шкаляр. Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок. Август 1 9 6 0 февраль 1 9 6 1